Глава 4. Утром обрушился ливень. Торгита пронесло, маялся животом. Мрак крепился, но сил едва хватило, чтобы взобраться в седло. На решили отлежаться ещё день, глядя из окна на бушующий ливень. Но даже Торгита теперь с трезным лицом загибал пальцы, считая дни. Ночью Мрак точил секиру и острел концы тяжелых тюринских стрел. Олег и Торгитай спали. Лиска с молчаливым одобрением Мрака отправилась на кладбище. Олегу для волхвования понадобились крылья не топоря ветка, а мелы и одолень трава. Амела сорвала быстро на кладбище деревья приземистые из засонного нетопыря потеряла в потемках две стрелы, но все-таки прибила. Сунула в мешок целиком, Олег разберет, какое крыло нужнее. Со длине правда проползла на коленях пол ночи, переворачивала могильные камни и разбирала тручлявые коряги. Возвращалась уже под утро. Небо затянуло тучами, тень сплошная. Дважды чуть не уписалась, увидев совсем близко два светящихся глаза. Ждала есть мы матерого волка, но желтые глаза разъехались в стороны. Лиска в бессилии опустилась на земляной холмик. Проклятые светлички! Хорошо, что поссорились, хоть не хорошо такое желать даже жукам, но иначе пустила бы лужу от страха. Для себя не такая отважная, как выглядит для других. В темноте пыталась понять, в какую сторону идти, в отчаянии сжимала кулечки, над головой все ниже проносились огромные звери. Ее обдавало. Волнами воздуха и нечистым теплом в сторонке послышались, вроде бы шаги, привыкшие к ночи глаза различили сгорбленную фигуру. Человек нёс через кладбище деревце с раскоряченными ветками. Лиска с радостным писком бросилась к нему. Погодите, вы видите меня с этого ужасного кладбища? Человек вздрогнул. От неожиданности соронил с плеча Сушину, слышно, как ругнулся из ковза зубы, уронил на ногу, пока поднимал, Лизка мгновенно оказалась рядом, словно тут и была. Тут такое странное небо, всегда в тучах. Я приехал из Земли, где тучу видят раз в году. Человек что-то буркнул, взвалил Сушину поудобнее, пошел не оглядываясь, одет в рванье, как заметила Лизка даже в темноте. грязный, сильно хромал. Лиска держалась как можно ближе. Из темноты тянулись хищные лапы, что-то чавкало, шевелилось, провожал её злюбными глазами почкомелы растапыривал мешок, как бака стельный коровы. Ночью, конечно, не докучают слепни, зато ни зги не видать. Вы местные знаете каждый камушек, вам по ночам работать лучше. Человек что-то пробормотал. Ей почувствилось раздражение в голосе. Незнакомец сопел, тяжело дышал, сушина постоянно цеплялась раскалячеными ветками за столбики и деревца. А почему такое большое кладбище? – спросила Лиска. Село ведь крохотное. В моей стране такие возле больших старых городов. Человек раздражённо крякнул, его качнуло назад. Сушинка треснула, сучок отскочил с сухим щёлканием исчезв в ночи. Лиска старалась не наступать на ветки, но боялась отстать и потеряться. Под ногами дёргались веточки, человек борчал, но терпел. Лиска слышала, как натужно дышал незнакомец, в груди клокотало и хрипело. Лиска узнала две могилы, со свежими колиями. Конец кладбища. Дальше извилась дорожка прямо к селу. Смутно виднелись крайние дома. "Спасибо", горячо поблагодарила Лиска. "Скажите, вы всегда такой неразговорчивый?" Человек отдышался, буркнул неохотя: "М-м". И живым тоже был таким. "А?" Лиска впикнула. Воздух за свистел в ушах. Перед ней оказалась дверь. Она чайно забарабанила обуйми кулачками. Сзади раздался густой голос. Вопрыдка, как ящерка, по легу соскользнулась. Мрак сидел у авинов, вставлял в расщепленные концы стрел лебяжье еперье. Волчьи глаза горели жёлтым фосфорическим огнём, клыки хищно поблёскивали. Лиска с радостным воплем едва не повисла у него на шее. Там там Вурдалак. Мрак оглядел её с головы до ног, явно не понимая, что Вурдалак в ней нашёл. Око за око. Так ему, пусть не пользует Вурдалачек направо и налево. Тоже мне, волк. Он за мной почти гнался. Дурень, искренне удивился Мрак. Я думал, вся дурь едет со мной о правую руку, но здесь дурни столько, что и на кладбище не умнеют. Остаться жить здесь, что ли? Месяц блестел, как глаза молодого кота, а воздух был острый меча торогитая, когда мрак поднял всех троих и загнал на коней. Ехали сонные утренние боги зажгли что-то за краем земли, оттуда выбивалось блёклое сияние. В дальние горы приблизились, а когда въехали в долину между высокими каменными стенами, все ощутили от левой странное тепло, словно раскалилось за день, а остыть не успело к утру. Мрак пустил коня ближе, тот повеселел, шёл бодро, помахивал хвостом, Гранитная стена дрогнула. Кривая трещина, как ящерица, пробежала сверху донизу. Из щели пахло не теплом, а жаром. Щель увеличилась, края медленно пошли друг от друга. Из темноты донёсся тяжёлый вздох. Невы переглянулись. Мрак вытащил ситиру, чёрный зев перестал расширяться. Из глубины пахнуло нечистым теплом, запахами пота и грязи. Снова вздох. Загрохотали камни. Кони тревожно прядали ушами. Мрак оттеснил друзей и развернул коня. Эй, кто там? Послышались тяжелые шаги. В тени что-то появилось массивное, в два человеческих роста. Неизвестный остановился в тени. Огромная ладонь закрывала глаза, отвыкшие даже от рассеянного света. Великан был широк, грузен, обнажён до пояса. Его бёдра плотно обтягивали короткие портки из грубо выделанных шкур. Густые волосы на груди слиплись от пота и грязи. Люди! прорывел велит. Люди! Люди, крикнул Мрак, удерживая испуганного коня. А ты кто? Люди, повторил Велит. Такие, махенькие. Ты не видел других? Горкнул Мрак. Меня зовут Таран. Мрак оглянулся на спутников, но даже Алик покачал головой. Видать, ты в свое время ночедил, предположил Мрак уважительно. А за что тебя в камень? Велет наконец убрал ладонь от глаз. У него были выступающие надбровные дуги, низкий лоб и тяжёлая нижняя челюсть. Уши торчком, а глаза посажены так близко друг к другу, что мрак выбил бы их одним пальцем за яблоко, рыкнул Велет. Широкое лицо налилось дурной кровью, глаза потемнели. Я всегда дрался с богами. Бивал часто, но взяли сонного. Теперь скала раскрывается раз в сто лет, чтобы видел белый свет. Мучился раз в сто лет. Ахнул Олег жалостью. Раньше в тысячу. У Грума сообщил Велит. Потом через каждые полтыщи. Теперь уже раз в сто. Когда каждый день я выйду. Мрак смирил взглядом гигантскую фигуру, от которой веяло несокрушимой мощью. Ты никак бессмертен? Вилту удивился. Конечно. А как же ночь? И неуязвим к тому же. Боги страшились меня, я их гонял как зайцев. Меня породила сама Апия, мать сыра-земля. Нас было 12. а мы сыны земли всегда были сильнее богов сынов неба а где остальные 11 спросил мрак велет зарычал в непонятной ярости шагнул вперёд огромные как стволы деревьев руки потянулись к мраку едва ступня пересекла границу света и тени стены затрещали пошли смыкаться велет страшно закричал упёрся в надвигающиеся камни Руки дрожали от напряжения. Мрак с ужасом видел, что кулаки вминаются в гранитные плиты, как в сырую глину. Руки согнулись в локтях, горы сдвинулись, и упёрясь в широкие, как карамысло плечи, снова велет побогровел, глаза лезли на лоб. Камни трещали, воздух шумом вырвался из мощной груди. Раздался страшный нечеловеческий крик, брызнула кровь, камни коснулись друг друга, замерли. Трещина исчезла. На её месте вздулся безобразный рубец. Мрак тронул коня, бросил через плечо: "Но занозы ещё там. Как он сказал, раз в 100 лет нарывает". "Камень", ответил Олег, пожав плечами. "Они живут медленнее. Но когда-то этот гной выйдет наружу". Мрак на ходу шумно по скреп в затылке скривился. Будет нашим правнуком Работенка. Справятся ли? Олег подумал, ответил тихо. Смотря какое потомство оставим. В долгом молчании ехали, каждый погруженный в свои думы. Тергитай достал дудочку. Печальная песенка начала складываться сама собой. Пальцы тоже сами перебирали дырочки. Мелодия получилась простая, чистая, бесхитрысная, как он сам. Наверное, если бы мрак складывал, получилось бы волчье, а у Олега волхвовье, мудрое. Хотя могут ли песни быть мудрыми? Тогда это не песни. Ехали до полудня, кони притомились, а мрак придержал коня. Сказала Олегу беспокойно: "Что-то здесь не чисто". Что? Полдня едем и ничего, тихо. В том же напряжённом молчании проехали ещё версты две. Тогда проезжали мимо зарослей ближе, чем на 10 саженей, мрак не приближался, даже огибал такие места. Выскочили пять оборванцев с пиками, топорами, ножами. Деньги или жизни. Ай. Мрак с облегчением перевёл дух, потянулся за секирой. Фу, вот сердце отлегло. И тут, как у людей. Он поднял коня на дыбы, измученный таргитай всегда измучен, как слезал с печи, крикнул слабо: "Деньги или жизни?" "Погодите, разбойнички, нам надо подумать. Не прогадать бы". Лиска выхватила меч, пришпорила коня. Алекс неодобрением смотрела боем вслед. На барванцам достаточно показать обнажённое оружие, разбегутся, ни ума, ни славы побить таких жалких. Олег и Таргита именовали схватку, пусть дерутся без них. Мрак орал яростно, что двое в драку, а другие двое в то место, где спина называется по-другому, тут и без сопливых скользко, сами разберутся. Рев оборотне перемежался ударами, иногда звонкими, иногда хрястом, от которого мороз протирал Олега. А Торгитой мурчал и щипал как талисман дудочку. Кони прядали ушами, но не оглядывались, но смотрелись. Мрак и лиска догнали их не скоро. Долго ехали бок об бок, перемывали подробности безобразной драки, похахатывали. У них начало появляться нечто общее. Олег косился у Грюма. Для него в облике Лиски проступило что-то неприятное, даже звериное. Молодая девушка не должна так легко хвататься за оружие. Жилья за весь день не встретили. Таргита и начал ныч, что придется спать, а кип сам прямо на земле. У хорошего хозяина даже псы имеют кануры. Этому мраку все ни почем. Он волк, волчар, а им с волхвом надобны мягкие постели. Одному для волхвования и прочего, а другому для... Песни складывание. Размечтался, сказал мрак грубо. Для чего, прочего? Но ну, замелился таргитай, бросал быстрые осторожные взгляды на рыжую, у которой чересчур близко быстрый меч. Для кудесничество, а кудничество. Гага каня, плясак, плясак в постели. Но ну, ты же знаешь этих волхвов. прибитые какие-то. Это верно. Как иду душники. Это мы с конём нормальные люди. А у вас и кони улитачные. Мершавенький конёк сунул и морды, бежал под ним лёгкой грунью. Остальные кони едва поспевали рысью. Когда же мрак пускал своего в овразь, за ним едва поспевали галопом. Лишь однажды конь Мрака пошёл полным скоком, не самым лихим, а остальные держались в ровень с дюжинной осажней, затем в хрипе и пене отстали. Когда виднелись сзади не крупнее ворон, воссещённый Мрак остановил своего двужильного. Тот не засапал, всё оставался сухим, даже сонный вид не стряхнул. Чем больше бабу бьёшь, вспомнил Мрак, тем борще вкуснее. А чем дольше бьёшь конюшника, тем лучше даст коня. Солнце садилось. Заночевали в поле. Место выбрали у ручья, по берегам рос густой кустарник, в сторонке темнела роща. Таргита и Олег едва слезли. Заморились. Коней стреножили, мрак и лиска поили, подвязывали торбы со всем к мордам. Костёр тоже разводили вдвоём. Вотрдетай ей два хватило сил влезть в ручей, где дурень замутил воду, не дав другим напиться. Когда поуже ныл мрак, спросил на смешливо: "Кто первым сторожит?" "Ты", ответил тордетай, торопливо и лестиво добавил: "Ты ведь самый сильный и выносливый, но ну, прямо лозь без рогов. Правда, хотя с рогами тебе было бы неплохо, я имею в виду драться неплохо. Ты же любишь драться". Мрак пожал плечами. Могу и я, но сторожим по дурному, будто мы все волхвы или дудошники. Ежели нечисть полезет, всё одно, будем Олего. Он с ними вось-вась. На их языке гутарит почти что родня. Ежели драка, всё одно вставать мне. Ежели зверьё попрёт стадом или стая это лучше сторожить лиски, от её визг разбежится всю досвить. Деリカ поинтересовалась тихим голоском, в котором было озеро яда. А твой муторгитаю, когда бабы нападут, тогда всё равно заснёт, его разбудит, а потом он их усех. Олег угляделся в быстро темнеющие сумерки. Лес странноватый. Чую магию. Раз так то не спать мне. Морак, понимающе оглянулся на лиску. Ты прав, с ними разве заснешь. От костра раздалось мерное похрапывание. Тергитай спал, свернувшись в колачик, подтянув коленник к подбородку. Пухлое лицо стало совсем детским. Олег боролся со сном, чертил прутиком знаки и шептал заклятия. В ведовстве нужно упражняться усерднее, чем в умении бить людей по голове. Мрак лежал на спине, задумчиво глядел на звездное небо. Волхвы уверяют, что небесная твердь прибита серебряными гвоздями, а с виду совсем как ночная степь, где такие же скитальцы разводят костры. Сколько их на зверей охотятся, или же тоже ищут великую правду для всех. Один человек, произнёс он медленно, пеший, идёт в нашу сторону. Элис выткнула иглу в мешок, в её пальцах оказалась рукоять меча. Олег с непонимающим видом скинул голову, лишь Таргитай посапывал сладко. В золотистых волосах прыгали красные искры. А кто он такой отважный? спросил Олег. Мрак насмешливо искривил губы. По шагам могу сказать много, но не имя. Вот если бы я был волхвом. Олег виновато опустил голову, и из сумерек выступил, раздвинув кусты, высокий мужчина в белой плотняной рубахе, распахнутой до середины груди, грудные пластины мышц, широкие, словно незнакомец носил латы. Голова незнакомца поблёскивала сиденой, но глаза смотрели живо, а вся мужская стать дышала силой и умелой тратой этой силы. Заметив негров и маленькую женщину, он замедлил шаг, но в открытом лице не было и тени страха. Глаза настороженно ощупывали путников. Сразу, как заметил мрак, пробежал взглядом по их оружию. Насценил даже ширину плеч спящего таргита и то, что невер в спит на голой земле. Глаза незнакомца слегка расширились. Из-под дудошника торчала рукоять меча, по которой сонно бродили багровые искры. Таргит всегда накрывал страшное оружие телом во сне. Но шаг не замедлил, хотя у самого на верёвочном поясе висел лишь большой охотничий нож. Доброго здравия, сказал он мощным, мужественным голосом, слегка хрипловатым, словно накричался в разгар битвы. Можно погреться у вашего огня? Огонь не гаснет, когда от него зажигаются другие, ответил мрак. Он раскинул руки. А если погреешься ты, лишь разгорится шипчь, мир тесен, странник, если боги не супротив, то послушаем твоих песен ещё. Странник присел по ту сторону костра. Его глаза быстро обшарили улыбающиеся лица Мрака и Олега, задержались на недоумевающем личике Лиски. Он сдержанно улыбнулся. Встречались, говоришь? Верно. Я живу песнями, хорошими песнями, сказал Мрак с чувством. Глаза странника со сдержанным одобрением скользнули по его могучей фигуре. Белеют старые шрамы, свежие едва затянулись розовой кожей. Черные волосы почти отросли, странно одинаковой длины по всему телу, на груди, голове, руках, только брови не показались укороченными. Воины? – спросил он. Мрак отмахнулся. Какие из нас воины? Горе! Он вытащил из углей бок казы. Путник кивнул, принял обеими руками. Зубы у него белые, крепкие. Ел с удовольствием, как ест изголодавшийся человек, который умеет себя сдерживать. Мрак скалил зубы. Угощать приятней, чем угощаться самому. Этот певец нравится, то и. Сдержанный мужской красотой, что сводит с ума женщин и не раздражает мужчин, а глубокий шрам по перек брови говорит о том, что бывал на коне и под конем, умеет постоять за себя и за других. Если не воин, спросил странник с некоторым сомнением и оглянулся на Олега, который смотрел на него во все глаза, то кто вы? по делу или от дела скорее по дурости, ответил мракнехетя. Когда по встречали тебя первый раз, то просто спасали шкуры, а потом то ли песен твоих наслушали, то ли ещё чего, но решили найти кагана и разнести взрыв его коганячество царство. От него, дескать, всё зло и всё беды. Дурным везёт, ты же знаешь. Нам удалось то и другое. Решили напиться от радости. А проклятые маги сотворили новое царство, ещё пакостнее. Оказывается, всё зло идёт от них, а мы лупили их слуг, которым хвосты заносят на поворотах. Вы решили вернуться в лес? Мрак медленно двинул массивными глыбами плеч. Да нет пока. Дурость заразна. На этот раз решили добраться до магов. Странник громко захохотал. Белые зубы блеснули как молнии. Наконец-то. Я давно жаждал, чтобы началась великая битва героев против колдунов и магов. будет проложена начало великой войны, даже величайшей из войн между мужеством и хитростью, силой и коварством. Это будет красивая, героическая война. Мрак несколько сбитый с толку с странной речью пробормотал: "Ну, мы не герои, нам нет интереса ни с кем воевать. Правда, вот уже третий день едем, а никто на нас не чинулся. Скучно. Олег кашлянул, напомнил: "Мрак, вчера за нами гнались три десятка рогов. Половину из них мы перебили. Ещё чудовище, что вылезло из преисподней". Лиска добавила горячую: "А позавчера за нами гнались четыре десятка". Странник с удовольствием смотрел на раскрасневшееся лицо с россыпью веснушек. Поинтересовался. Тоже половину перебили. Да нет, отмахнулся она небрежно. Всех. Это у Мрака уже в голове все путается. Много меж ушей его били. Но мы вовсе не стремимся воевать с колдунами и магами. Почему? Да что за радость! Сердито спросил Мрак. Нам нужно найти тех магов, от которых идет все зло на белом свете, и посворачивать им головы. Только и всего. а потом будем жить, поживать, как мечтает Таргитай, добра наживать без драк, как уверяет волх Олег. Хотя, по чести говоря, не представляю, как можно жить без драк. Внимательные глаза странника с интересом скользнули по распростёртой фигуре додышника. Таргитай спал, не обращая внимания на острые камешки и сучья, что впивались в его тело. Олег и Лизка сидели рядышком, у Валхва в руках бронзовый посох. Без драк, повторил странник с необычной насмешкой в голосе. Этого жаждет юный маг, который орудует магическим жезлом, как боевой булавой. Жить поживать жаждет певец, который мог бы остаться в довольстве в любом из сел или городов. а меч ему по руке спит с ним не с женщиной хотя женщины его наверняка как воду глядишь подтвердил мрак с любовной насмешкой бабы на него вешаются но выбрал не женщин а меч ну ну и вы говорите о покое представляю что натворите когда в самом деле вы желаете приключений Странник звучно захохотал, снова показав ровные белые зубы. В ночи в тёмном небе блеснуло, прокатилось громыхание, мрак насторожился. Всякий раз блещет молния, когда сверкают зубы странствующего певца, а вслед за грохочущим смехом глухо ракочет эхо в невидимых тучах. Не знаю, ответил мрак настороженно. Мы не любим приключений. Но не избегайте. Избегаем, заверил мрак. Подумал, добавился вздохом. Ну, я же ли 3 дня едем без драг, то опять же что-то недостаёт. Странник захохотал, мрак тут же прислушался. В левой половине неба слабо блеснуло, негромко прокатились небесные камни. Олег едва заметно наклонил голову, встретившись взглядом с Мраком. Он тоже заметил странное совпадение. Спой нам, попросил Мрак. Ты нам прямо жизнь перевернул. Шли уже обратно, но это ты заставил воротиться, пойти на Каганна. Из заплечного мешка появилась вытертая доска со струнами. Толстые пальцы, с виду более привычные к рукой тени мяча, бережно потрогали, подкрутили колышки, натягивая струны. Когда странник запел, сначала совсем тихо, затем сильнее и сильнее, Лизка встрепенулась, прижала к груди кулечки. Олег смотрел настороженно, но невольно ушел с головы в песню простую, безфидрсную, полную схемы и печальной гордости за людей. Где в жестоком и несправедливом мире живут настоящие, сильные люди, которые хранят верность слову, дружбе, долгу, а твага и честь для них дороже, чем горы золота и драгоценных камней, которым пыль странствий цене, чем роскошные дворцы из тысячи мерабаляпных слуг и гаремами для подлых утех. Мрак незаметно потолкал Торгитаю ногой. Тут. заворчал, не просыпаясь, перевернулся на другой бок, натянул на голову край шкуры. Олег покачал головой, пусть спит. Мрак повернулся к странствующему певцу. Умолкли даже кузнецыки, едва слышно потрескивали сучи в огнеда звучал суровый голос странника в густой холодной ночи. Другая песня. Третья. Все от чести, от воли, мужестве, о сильных и смелых героях, о жарких схватках, подвигах. Мрак не замечал, что пламя костра подбирается к его сапогам. Лицо глядело счастливыми глазами. Незримая мощь наполнила Олегу сердце. Хотелось ухватить меч или секиру Мрака, рубить темные силы, восстанавливать справедливость, низвергать тиранов, сжечь и рушить замки разбойников и жестоких правителей. Торгетай похрапывал, пухлогобый рот глупо приоткрылся. По нижней губе ходила сонная муха, грелась, останавливалась, почесать крылышки. Певец жестом остановил мрак. А тут хотел снова пнуть, пускай спит на маиле, сигирой, пусть даже не признаётся, слышит даже во сне он слышит. Когда он молк и складывал гусли в мешок, мрак спросил: "Осторожно. снова в путь отдохни хотя б до утра на зорке бы в дорогу странник поднялся оглядел их сочувствующие лица сами знаете надо доблесть переведётся если не напоминать людям что она ещё есть на свете без неё люди не люди он исчез в ночи Только хрустнули кусты. Мрак дождался, когда завещают кузнечики, шагнул в темноту и растворился. Под ним не хрустнуло, не шелестнуло. Олег и Лизка обменялись встревоженными взглядами. Мрак пошел выслеживать гостя. Когда вернулся Олег, тихонько шипнул. не нашёл. Следы обрываются сразу за кустами. Я тоже заметил кое-какие странности, сказал Олег неохотно. Глаза были встревоженными. Тордитаю, не говори.